Глава 17. На следующий день на закрытом собрании Гремяченской партячейки было единогласно принято решение об обществлении весь скот, как крупный голивой, так и мелкий, принадлежащий членам Гремяченского колхоза. Кроме скота, было решено об обществлении птицу. Давыдов вначале упорно выступал против обществления мелкого скота и птицы.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 К весне выпишем мы кубатор, и заместо квочков начнёт он нам выпущать цыпляток сотнями. Есть такая машина кубатор. Она высиживает цыплятков прямо отлично. Пожалуйста, вы не упирайтесь. Они ваши же будут куры, только в общем дворе. В собственности куриной не должно быть, дорогие тётушки. Да и какой вам от курей прок? Всё одно они зараз мне несутся.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 Приходите, милушки мои, в согласие. Баба посмеялись, повздыхали, посудачили и пришли в согласие. Сейчас же после собрания на Гульнов и Давыдов тронулись в обход по дворам. С первого же квартала выяснилось, что убоина есть доподлина в каждом дворе. К обеду заглянули и к деду Щукарю. Активистон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 По бокам пиявками торчали две аптекарские банки. Дед щукарь не глянул на вошедших. Руки его, скрещённые на груди, как у мёртвого, дрожали. Вылиши из орбит, а сумасшедшие от боли глаза медленно вращались. Нагульно показалось, что в хате и воняет-то мертвежиной. Дородная щукариха стояла у печи,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 Что это у тебя на пузе? Стадаю животом. В два приёма с трудом, выговорил дед Щукай. И тотчас же тоненьким голосом заголосил, заскулил пощенячье: Сними мою хотку, сними ведьма. Ой, живот мне порвёт. Ой, родненькие, я слабонити. Терпи, терпи, зараз полегчает, шепотом уговаривала бабка Мамычиха, тщетно пытаясь оторвать край мохотки, всосавшейся в кожу. Но дед Щукарь вдруг зарычал лютым зверем, легнул лекарку ногой и обеими руками вцепился в мохотку. Тогда Давыдов поспешил ему на выручку, схватив с пригрупка деревянное скало, он оттолкнул старушонку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 На глаза нависли пряди чёрных волос. Живуч оказался дед Щукарь. Едва лишь бабка Мамычиха запричитала над разбитой мохоткой, он опустил рубаху, приподнялся. Головушка ты моя горькая я, на взрыв гласила бабка. Разбил нечистый дух посудину, таковских вослечить и добра не схож. Удались бабка В сей момент удались от седова. Щукарь указывал рукой на дверь. Ты меня от чудок жизни не решила. Аб твою бы головёшку этот горшок надо разбить. Удались, а то до смертоубийства могу дойтить. Я на эти штуки отчаянный. С чего это тебе подеелось? спросил Нагульнов, едва лишь замымочиха и захлопнулась дверь. Ох, шинки и кормильцы, верите?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 ненавидящий оглядел деда, процедил: "Тебе бы, чёрт у старому, надо не мохотку на живот накинуть, а трёхведерный чугун, чтобы он всего тебя с патрохом втянул. Вот выгоним из колхоза, тогда не так тебя понесёт. Зачем зарезал?" "Грех попутал, макаршка", старуха уговорила. "А ночная кукушка, она перекукует за всегда. Вы смилуйтесь." Товарищ Давыдов, приятели мы с вами были. Вы меня не увольняйте из колхоза. Я и так пострадавший за своё добро. Ну, чего ты с него возьмёшь? Нагульно вмахнул рукой. Пойдём, Давыдов. Ты, хвороба, ружейного масла с солью намешай и выпей, рукой сымит. Дед Щукарь обиженно задрожал губами. Насмешку устроишь. Верно говорю. Мы в старой армии от живота этим спасались. Я что же, железный, что ли? Чем бездушную ружьё чистют, тем и я должен пользоваться. Не буду. Лучше помру в подсолнухах, а масло не приму. На другой день, не успевше помиреть, дед Щукарь уже ковылял по хутору и каждому встречному рассказывал, как в гости к нему приходили Довыдов с Нагульным как они спрашивали его советов насчет ремонта к посевной инвентаря и прочих колхозных дел. В конце рассказа дед выдерживал длительную паузу, сворачивая цигарку, вздыхал. — Трошки прихворнул я, и вот они уж пришли, неуправка без меня у них. Лекарства всякие предлагали, лечись, — говорит дедушка, а то, не дай бог, греха побрешь, и мы пропадем без тебя. и пропадут ищтя не Христос то чуть чего зовут вечейку глядишь что-нибудь и пресоветую им уж я редко хударь да метко моё слово не бось мимо не пройдёт и поднимал на собеседника выцвечье ликующие глазки угадывая какое впечатление произвёл рассказ